Ора, милая ора, берегитесь, не принимайтесь опять за оскорбления. Вы знаете, какое действие они производят на меня. Я буду вас обожать. И еще не кончив говорить, Маликорн снова привлёк к себе девушку. В этом мгновение на лестнице послышались шаги.